Сан-Джиминьяно Глубокой осенью, был уже конец ноября, мы быстро катили в легкой двуколке по дороге, соединяющей Сан-Джиминьяно с маленькой станцией Поджибонси. Небо нерешительно хмурилось, было очень свежо. Казалось, мы спешили так, убегая от надвигающейся зимы. Нам изредка встречались пешеходы или телеги, нагруженные бочками с вином. Зимний сон уже овладел полями. На виноградниках опали последние листья, оливковые рощи уже дали свой поздний сбор. Все опустело. Деревенская жизнь ушла за изгороди ферм, в амбары с хлебом, в подвалы с вином и маслом, в просторные горницы с огромными пылающими очагами. Об этой жизни говорили только столбы дыма, поднимающийся из труб, неясный скрип за прикрытыми воротами и запах молодого вина, струящийся сквозь окна низких каменных погребов. Дни сельского святого торжества наступили. В темноте подвалов при свете самодельных восковых свечей на земле, пропитанной красной влагой, начинался зимний праздник зимнего Диониса. Мы были в сердце Тосканы на пути соединяющем Флоренцию и Сиену. В тот ноябрьский день нежность и суровая простота тосканских пейзажей выступали с особенной силой. Осень, время деревни, и настоящая деревня была кругом нас, лоно глубокой и чистой жизни. Но у этой деревни тонкая, художественная душа. Самая земля здесь имеет богатый, насыщенный коричневый цвет. Нет ничего благороднее серебристой зелени оливок и бронзовых оттенков увядания на узорчатых виноградных листьях. Даже в серых осенних облаках был жемчужный блеск, и дали казались прозрачными, как драгоценные синие камни. Горизонт Тосканы всегда твердый и тонко ограничен уходящими одна за другую линиями невысоких гор. Таким должен быть горизонт в отечестве великих художников. Нашей неопределенной грусти, невыплаканной жалобы наших лесов и оврагов здесь нет. Мир здесь таков, каким создал его Бог, даровавший людям плодовые деревья, вино и хлеб, даровавший не только заповедь труда и бремя забот, но и сильные, крепкие, как осенний воздух радости, светлый и легкий гений искусства. Верст за пять на горе показался силуэт Сан-Джиминьяна, Отчетливый и легкий. Нам пришлось сделать большой объезд влево, и затем медленно подниматься зигзагами в гору. Тринадцатибашенный город на время скрылся из виду. Пока мы поднимались, в небе совершалась перемена. Свинцовые оттенки ушли на запад, и тонкая пелена облаков вдруг засияла пронизанное солнцем. Мы были высоко. На много верст кругом открылись поля и виноградники Тосканы, побуревшие дубовые леса, дымящие фермы, селения краснеющей черепицы и отмеченной скромной деревенской колокольней. Нас окружала священная земля, родина чести и высоты человеческой в прекрасном. Сильно бьющимся сердцем мы въехали в старинные ворота сан и, проехав немного по безлюдной, вымощенной со средневековым неискусством улице, остановились перед маленьким провинциальным Альберго. Знакомая милая обстановка полудеревенской гостиницы ожидала нас. В большой выбеленной комнате мы отдохнули, погрелись перед камином и позавтракали в обществе офицера, заброшенного сюда командировкой, и молодого художника-француза, приехавшего на этюды. Когда мы вышли на улицу, она была тихая и безлюдна. Только в одном окне показалась голова. Кто-то полюбопытствовал посмотреть на приезжих. Медленная, почти остановившаяся жизнь идет за этими потемневшими, и пережившими столетия стенами. От сильно выступающих флорентийских карнизов улицы кажется еще уже, она погружена в вечную тень, но башни в конце ее, знаменитые башни Сан-Джиминьяна, были ярко освещены. Там, высоко, осеннее солнце пригревало в последний раз перед зимой травы, проросшие в их старых трещинах. Башни составляют гордость и славу сан -Джиминьяно. Они делают его историческим чудом, сбывшимся сном о гвельфах и гибелинах, о Данте, о благочестивых сиенских фресканте. В XIV веке их строила крошечная городская республика, строили местные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из них называют башней Сальвуччи и другую по имени непримиримых врагов этой фамилии башни Ардингелли. В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сиена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние. В XVII веке городское управление предписало горожанам под строгую ответственностью поддерживать неприкосновенность башни, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде «Пер ля грандеза terra, развеличие родной земли, сказано в этом документе редкой и возвышенной народной мудрости. Темный свод и высокое освещенное солнцем башни В таких резких противоположностях рисуется нам время Данте. Темные страсти на дне жизни и полет в небо одиноких мистических светочей, поднявшихся из ее каменных лабиринтов. Но и не только это. Еще пестрая ткань жизни, смех, звон лютни, беспечная юность и любовь на время. Так говорит нам один стариннейший поэт, родившийся в этом самом городке, быть может, еще раньше, чем Данте, «Фунато э Крещуіто совра лбельфиуме д'Арно алла Гранвилла». Он родился и рос в большом доме над чудесной рекой Арно. Фальгоре да Сан-Джиминьяно посвятил один цикл своих сонетов флорентийскому кружку молодых людей и женщин, собиравшихся для наслаждений. другой цикл он посвятил такому же кружку в Сьене. Самые названия этих циклов месяцы и дни выражают его любовь к сменяющимся простым радостям мимо текущей жизни. Стоит ли искать чего-нибудь, когда так хорошо в январский день выйти на улицу тихого андджмьянно и перебрасываться снежками с красивыми девушками? У скирдифора Алькуна Вольта или Джорно, «Gitando della neve bella e bianca, alle donzelle che staran da torno». Я выходил из дома несколько раз в день, бросаясь снегом белым и красивым в девушек, которые стояли вокруг. Или когда придет май, и когда станут «Pulceletto Giovanni e Garcone, Bacchia risi nella bocca e nelle guanchi. Девы, девушки, юноши, целоваться в губы и щеки. Нам трудно представить себе те игры и те поцелуи на этих узких улицах маленького городка среди бедных и суровых каменных стен, у подножия непонятно кому угрожающих башен. Улыбка той жизни, ее теплота давно отлетели. История записала все раз при бедствии того времени. Величайший из всех бывших на земле поэтов создал храм, в котором до сих пор обитает высший дух эпохи но исчезли навек однодневные мысли, чувства и дела, людей, весь тот драгоценный малый мир, которому суждено исчезать бесследно и который не в силах запечатлеть даже всесильное искусство. Расположенное между Флоренцией Сьеной и Сиеной сан принуждено было участвовать в историческом поединке этих двух городов. Оно тяготело к Флоренции, Сиена была слишком близка и потому опасна. Несмотря на это, все церкви и общественные здания города в XIV веке были расписаны сиенскими мастерами, а не флорентийскими. Еще одно доказательство преобладания Сиены над Флоренцией в искусстве Триченто. Живопись художников из Сиены можно видеть в небольшом местном музее, расположенном в зале Палаццо Коммунале, главное же в двух замечательных церквах Санта Гостино и Колледжата. Лучшим украшением коммунального музея является большая фреска, изображающая Богоматерь, окруженную сонмом святых и ангелов. В этой фреске Липпо Мемми, ученик Симоны Мартини, повторил сюжет своего учителя. Его образ, написанный на стене палаца Публико в Сиене, известный под именем Маэста. Рядом надпись В этой зале Данте, посланный Флорентийской республикой, держал слово. То было 8 мая 1330 года. На середине жизненного пути поэта. Другие сиенские художники работали в церквах. Барна и Бартола ди Фредди написали длинные ряды фресок на стенах колледжаты. Судя по здешнему циклу, Барна мог быть самым сильным из последователей Лоренцетти. Но он умер молодым. Работая в этой церкви, он упал с подмостов и расшибся насмерть. Рядом с ним другой сиенец, де Фредди, кажется совсем не самостоятельным и беспомощным, непонятно, как могут приписывать этому ограниченному художнику фрески в церкви санта Гостино. Эти фрески находятся в одной из полутемных копыл и изображают Рождество и успение Богоматери. В них много очень красивого и даже необыкновенного. Крылатые ангельские сонмы в Успении, величавая простота домашней сцены в Рождестве. Это одни из самых певучих композиций Триченто. И по странной случайности они забыты в многотомных историях итальянского искусства. В XV веке Сан-Джиминьяно окончательно подпала под глаз Флоренции, и тогда здесь стали работать флорентийские художники. Здесь писали Пьеро Палайоло, Доменико Гирландайо и Бенотсо Гацоли. Чтобы вынести окончательное суждение о Гирландайо, даже для того, кто хорошо изучил его фрески во Флоренции, необходимо побывать в Сан-Джиминьяно. Может быть, тогда поколеблется обычный взгляд на него, как на художника, не умевшего проникать за внешность вещей. Здесь Гирляндаю пришлось расписывать капеллу святой Фины, девочки подвижницы во многом напоминавшей свою северную сестру, святую Ледвину, о которой рассказывает Гюисманс. И Гирляндаю показал, что он был не только художником женских нарядов и женского быта. Он глубоко чувствовал саму женскую душу во всех ее движениях и проявлениях. Иначе он не мог бы задумать и написать божественно чистой группы. Двух женщин у изголовья прозрачно умирающей девочки. Святая Фина лежит на полу. На серые стены комнаты легко ложатся тени людей и немногих изысканно простых предметов. Лица старших женщин одухотворены сознанием чуда. Видение, предсказывающее смерть Фины, явилось в открытую дверь. Оно возникло из голубого воздуха, вошедшего сюда с окружающих полей Тосканы. Гирляндаю работал в колледжиате, в другой церкви. Сан-Агастино, Дено Цагацолли, написал ряд фресок, изображающих легенду о жизни блаженного отца церкви. Какой это чудесный художник! После Кампо Санто в Пизе, где его фрески тянутся чуть ли не на четверть версты. Он оказывается опять нов, увлекателен, его искусство опять светится и искрится новой улыбкой. Правда, здесь Беноццо достигает своих вершин. То, что сделано им здесь, далеко оставляет за собой Пизу и Монтефалько. С этим может сравниться только поезд волхвов к капелле Медичи во Флоренции. Детски веселая душа Беноццо нигде не выразилась такой ясностью, как в сцене, изображающей школу. Родители привели маленького Августина к школьному учителю. Под видом отца художник написал одного из своих современников, зажиточного флорентийца с приятным открытым лицом. Его жена еще молодая, стройная и задумчивая женщина, школьный учитель, человек с твердым профилем гуманиста. Тут же несколько школьников. Один приближается к учителю со смиренным видом, другой выглядывает из-за его плеча, третий тащит на спине совсем крохотного голого мальчугана, оглядывающегося на учительскую розгу. Сзади, под аркадами зданий, в духе раннего ренессанса, видна школа, рой белокурых и темноволосых детских голов. Дальше улица, церковь, синее небо с белыми облаками, тонущие в серебряном блеске прекрасного праздничного дня. Все говорит здесь о бесконечной любви Бенотсо к этим флорентийским людям, школьникам, улицам, облакам, о его любви к миру и к жизни. Для этого художника ничего не было обыденного в зрелище жизни. Его воображение всюду находило для себя, что праздновать. На пути в Милан его Августин проезжает сказочные страны, где растут пальмы и еще какие-то невиданные деревья. Фантастический город, в котором могла бы жить царица Савская, виднеется вдали, и прекрасный паш бежит в шаг с лошадью молодого путешественника. Сцена прибытия в Милан дала Беноццо повод для изображения двух фигур, молодого рыцаря и слуги, отстегивающего у него шпоры, проникнутых чистейшим и благоухающим романтизмом. В простом движении этой сценки передана вся целомудренная грация христианского рыцарства. Душа обенотца так неистощимо весела, что ему трудно не улыбнуться даже среди серьезной и печальной темы. В сцене смерти святой Моники он написал совершенно неожиданно и вне всякой связи с торжественным и благочестивым сюжетом двух голых младенцев, играющих с собакой. В таких вводных эпизодах любил проявлять свою тихую резвость, Трудолюбивый, кроткий, простодушный флорентийский художник, всю свою жизнь проведший на подмостах перед свежими стенами скромной церкви уединенного монастыря зеленеющего кладбища. Когда мы вышли из Сан-Агостина, солнце уже опустилось. Его побледневшие лучи глядели прямо в лицо старухам, которые селись редком на высоком церковном крыльце. При нашем появлении они на минуту примолкли и проводили нас взглядом а мы спешили обойти городок до отъезда. Но он совсем маленький, его можно обойти в полчаса. Блуждая наугад в одном закоулке, мы наткнулись на людей, которые дружно перекачивали и разливали вино. Кажется, это единственное занятие жителей сан -Джиминьяна. Сколько здесь вина! По желобку мостовой бежала под гору тоненькая красная струйка. И ведь это тоже было благородное, искристое кьянти. Неожиданно мы вышли на обрыв. Заходящее солнце отбросило на залитые светом поля странную тень города. Тени башен протянулись далеко, похожие на пальцы гигантской раскрытой руки. Мы посидели немного еще над другим обрывом, на узенькой терраске, носящей имя Виа Дежли Инночанти, улицы Невинных, у старого оливкового дерева просневшего в последних лучах. Отсюда взор уносится над неизмеримыми пространствами, каким-то неизвестным горам и сумрачным вечерним долинам. Там далеко, под Жибонси, Чертальдо, где родился Бокаччо, там Сьена, в которой будет наш ночлег сегодня». Перед тем, как уехать, мы прошли еще раз мимо башен. Их верхушки теперь ярко горели красным светом заката, и они казались в самом деле зловещими. Пока мы ждали лошадь за воротами Сан-Матео, дети, похожие на школьников Беноццо, собрались вокруг нас. Мальчик с серьезным лицом просил чужеземных марок для коллекции. Девочки грызли маленькие оливки, они угощали ими нас, мы предложили им яблок. Ну вот и тележка. Мы прощаемся с детьми, И едем. Мы катим вниз. Темнеет быстро, и небо на западе становится ослепительно золотым. Вон художник-француз, завернувшись в пальто от холода, он упорно трудится, стараясь написать это золото, эту преизбыточествующую славу. И если бы удалось ему сделать это так же мудро и чистосердечно, как удавалось старым художникам из Сьены. Спускается ночь, слабо белеет дорога, уж небо все в звездах. Так крепко думается, как-то всем существом думается, когда долго едешь на лошадях вот в такие звездные ночи. Вспоминаются другие ночи, зимний путь на санях от переславля залесского к Троице, или еще ночь апрельская, пасхальная, где-то под Боровском или, мало, Ярославцем. Так много было тогда звезд, будто кто их высыпал из мешка. И сейчас их так же много-много. виттурин оборачивается и говорит «Поджибонси». Жаль расставаться с дорогой, с ночью. Со звездами. Маленькая станция с жарко растопленным камином ожидает нас. Потом зимний тихий поезд, длинный тоннель. И за тоннелем Сьена.